Глава пятнадцатая. «Омлет с сыром и крепкий кофе. Нет, Вадик явно не собирался пересыпать знамена нафталином. Очень вкусно». «Как думаешь, почему двое дятловцев похоронены отдельно на Ивановском кладбище, не в братской могиле?» — спросила я мужа после окончания банкета. «Я не могу тебе ответить. Тогда мне придется позвонить. И знаешь, до отъезда я хочу еще поработать с документами». Вадик кивнул. «Не буду мешать. Вернусь в полвторого». Ушел, рекламно неся прямые плечи. Дурачок. Света, я не разбудила тебя? Она чуть задыхалась. Нет, уже двадцать минут мучаю велотренажер. Кошмарное занятие. Не лучше, не хуже других. Тебе что-то нужно или просто так звонишь? Света, почему Золотарёв и Кривонищенко похоронены отдельно от остальных? Родители Кривонищенко тогда жили в районе Московской горки. Им хотелось, чтобы могила сыном была рядом. До Ивановского от них рукой подать. А вот Золотарёвым сложнее. Дело в том, что он родом с Алтая, хлопотать за него было особо некому, а каждую могилу на Михайловском родственники отстаивали с боем. Начальство, что институтское, что городское, очень хотело эту историю замазать, закидать веточками, что ли, чтобы не было ни братской могилы, ни памятника, ни пилигримов. В общем, всем, кроме Золотарева, место выделили. Ясно. Как продвигается? На следующей неделе начну писать. Я позвоню, когда вернусь от Дубининых. Часы обещали еще немного времени, было около двенадцати. Я достала новый конверт. Показания. Фамилия от Монаки встречалась мне в словаре «1959», а текст шел не сначала. То ли первая часть его не относилась к делу, то ли кто-то решил, что в таком виде этот документ пребывать и должен. Общая глубина залегания трупа порядка 50 сантиметров. Направлен головой строго в сторону палатки. Поза свойственно человеку идущему или пытающемуся ползти по склону. Товарищи опознали Калмогорову. Одета она была в лыжный костюм, капор и шерстяные носки. Никаких телесных повреждений, за исключением ссадин на лице, полученных очевидно во время падений на каменистых грядах ниже палатки, не было. В это время группа товарищей, в составе которой был Манси Куриков, обнаружила несколько ниже еще один труп, принадлежащий Ятлову. Человек лежал на спине, согнув руки перед грудью, в том же направлении, что и колмогорова На нем был лыжный костюм, поверх которого накинута меховая безрукавка и шерстяные носки. Создавалось впечатление, что человек также пытался идти вверх, судя по положению тела и также тому, что в головах у него была группа деревьев, в которые он, очевидно, уперся, но которые ему пришлось бы обходить при движении сверху вниз для того, чтобы попасть в то место, где было обнаружено его тело. И, наконец, примерно в полутора километрах от палатки под кедром были найдены еще раньше тела Кривонищенко и Дорошенко, лежащие рядом на тонком слое лапника. Понятно, предыдущая страница ксерокопии была прослободена и содержала, по видимости, общие сведения. Черные полосы от ксерокса затрудняли чтение. Большинство сухих ветвей на высоту до пяти метров Кроме того, сторона кедра, обращенная в сторону склона, на котором стояла палатка, была очищена от ветвей на высоте четырех-пяти метров. Но эти сырые ветви не были использованы и частично валялись на земле, частично повисли на нижних ветвях кедра. Было похоже, что люди сделали нечто наподобие окна, чтобы можно было с высоты осмотреть ту сторону, откуда они пришли и где находилась их палатка. Ничего себе! Объем, проделанной около кедра работы, а также наличие многих вещей, которые заведомо не могли принадлежать двум найденным товарищам, говорит о том, что у костра собралась большая часть, если не вся группа, которая сделала в костер, оставила часть людей у него. Часть решила вернуться назад, чтобы отыскать палатку и принести теплые вещи и снаряжение. На оставшиеся товарищи занялись изготовлением чего-то наподобие норы, где был использован заготовленный лапник, чтобы переждать непогоду и дождаться рассвета. Непонятным является вопрос о том, почему были раздеты Кривонищенко и Дорошенко, ибо в зимних походах, да еще в условиях холодной ночевки, не принято раздеваться до такой степени. Возможно, что несчастье произошло в момент переодевания. То, что туристы могли растерять одежду во время бега или ходьбы, малореально. Надо отметить, что все найдены еще в первой «товарищи». Некоторые слова мне приходилось угадывать по смыслу. «Ксерокс отъел чуть-чуть от каждой строчки». Товарищи лежали строго на одной линии, проведенной от Кедра к палатке. В тот же день группами Манси и прибывшими группами туристов методом свободного поиска были обследованы районы у Кедра и даже пропуск. За оврагом русло четвертого истока Лозьвы на полкилометра и все наиболее вероятные места гибели по ручью были осмотрены подходы к перевалу между высотой 880 и гребешком. Больше никаких признаков группы не обнаружено. Проводники Моисеев и Мостовой обошли весь этот район с собаками, но поиск тоже не имел успеха. Пропуск. Часов вечера вышли к перевалу, где было оставлено снаряжение. Там узнали, что... Пропуск. Намечено разбить... Лагерь. Не в долине Лозьвы, а в верховьях Ауспии. В пользу этого факта приводился целый ряд доводов, самый убедительный из которых сводился... Пропуск. Не наделать в Лозьве лишних следов и не помешать работать собакам. Компьютер издал звук, похожий на мурчание Шумахера, и вскоре создал новый файл. Имя его не было оригинальным. «Дятлов Док». Впрочем, и с названием романа я сильно не мудрила. Пальцы набрали его за секунду. «Перевал Дятлова». Слова прыгали одно за другим. В общем, в себя я вернулась через полтора часа, и оценить написанное времени уже не было. Его хватило только на то, чтобы принять душ и очень быстро одеться. «Вот тебе и следующая неделя». Не глядя, вытащила из шкафа какую-то кофточку, надела брюки и вылетела за дверь, на ходу запихивая в сумку блокнот с диктофоном. Черная девятка стояла возле моего подъезда. И только плюхнувшись на место рядом с Вадиком, я вспомнила, что так и не открыла его подарок.